Глава 31. Комната Энди. 31 мая 2018 года. Вечер. Вы когда-нибудь пытались разлюбить? Бросьте эту затею. Это то же самое, что надоедливая песня, засевшая в голове. Только больно. Среди недавних вызовов больше нет имени Кэмерона. Пропали наши СМС и обмен глупыми фотографиями и колкостями. Если бы я жила в мультфильме, то непременно отправилась бы к злодею, который забрал бы мои чувства взамен на что-то важное. На что угодно. Я готова на всю жизнь отказаться от просмотра фильмов с Райаном Гослингом, от вкусной еды, от любимой музыки и книг. Заберите все, что я люблю. Только вырежьте это ноющее чувство в груди. Если бы не подготовка к экзаменам, не знаю, как бы я справилась. Вся силы уходят на учебу, и это помогает мне отвлечься. Билеты до Кентукки уже куплены и лежат у Келси. Исайя получил повышение на работе и перевод в другой штат. Келси едет с ним, потому что больше не верит в любовь на расстоянии после истории с Максонсом. А я еду за компанию, но всего на пару недель. Куда двинусь дальше? Не знаю. Я в растерянности. Смотрю на Рози, которая собирается в пап, где сегодня будет вечер стендап-комедии. Ее парень Боб выступает в середине программы. «В экваторе», — как выразилась она. И для вечно хмурой Роуз это огромный повод для непривычной улыбки. «Пойдем со мной», — предлагает Роуз, нанося духи на шею и запястье. «Давай же, будет весело». «Не сомневаюсь». Откладываю маркер, которым выделяла важные исторические даты в конспекте. «Но экзамены на носу. Мне нужно хорошенько подготовиться». «Брось, ты скоро свихнёшься. Посмотри на это». Она указывает на мусорную корзину и стол, заваленный фантиками от шоколадных батончиков и пустыми банками из-под энергетика. «Если даже я говорю, что ты слишком много времени уделяешь учёбе, то стоит прислушаться». «Ладно, ты права». Закрыв тетрадь, отодвигаю её подальше. «Ты уверена в том, что тебе нужна такая компания?» «Неважно, ты должна выйти на воздух. Одевайся!» Раздаётся короткий стук, и Рози, поправив очки на носу, идёт к двери. «Это к тебе!» — бросает она и, раскрыв дверь шире, возвращается к зеркалу. Оборачиваюсь и вижу на пороге Зейна. Облокотившись на косяк, он пробегается оценивающим взглядом по телу Рози и, поправив лямку огромной спортивной сумки на плече, заходит внутрь. «Привет, бывшая соседка!» привет поднявшись, стряхиваю с помятой футболки крошки от шоколадного маффина. Зейн оглядывает меня с головы до ног и, поморщив нос, качает головой. «Я уже сказал вслух, как отвратительно ты выглядишь? Или только подумал об этом?» «Она ходит так уже неделю», — отвечает Рози. «Сочувствую», — обращается к ней Зейн. Он опускает сумку на кровать, и я понимаю, что там мои вещи. Вряд ли Зейну так понравилось делить со мной крышу, что он решил бросить Кэма и переехать ко мне. «Как там...» — набирая в грудь побольше воздуха, чтобы заставить себя говорить дальше. «Как там Кэмерон?» «В порядке». Прикусив губу, смотрю на Зейна, а он лишь пожимает плечами. «Справится, уже взрослый. В любом случае можешь не переживать. Он переносит это не так, как я. То есть без огромного количества наркоты и алкоголя. Полностью ушел в работу». Я с облегчением вздыхаю. «Не хочу прерывать вашу беседу. Рози скрещивает руки на груди. «Но, Энди, ты собираешься одеваться или нет?» «Куда собрались?» «В паб. Парень Роуз выступает сегодня со стендап-номером». «Ого!» Усмехнувшись, Зейн плюхается на мою незаправленную кровать и откидывается на подушки, даже не снимая обувь. «Можно мне с вами?» «Ты и стендап?» Не скрываю я скептицизма в голосе. «Я и пап». Он складывает руки за головой. «К тому же я не хочу идти домой, потому что мы с моим соседом повздорили из-за того, что я не дал ему отнести вещи его бывшей девушки самому». Сердце пропускает удар, и я смотрю на Зейна, нетерпеливо ожидая продолжения. «Чего смотришь на меня, крольчиха? Одевайся уже и сделай, пожалуйста, так, чтобы мне не было стыдно идти рядом с тобой, если я вдруг встречу знакомых». Пап с названием «Счастливчик Чаплин» вызывает у Зейна приступ смеха. Я вообще впервые за все время знакомства с этим парнем. Вижу, чтобы он так искренне смеялся. Внутри полно народу и слишком накурено. На круглых столиках, расставленных вплотную посреди зала, стоят маленькие лампы с цветными абажурами. Вдоль барной стойки разместилась разношерстная публика, начиная от студентов и заканчивая людьми в возрасте. Зейн сразу тянет меня к бару, но Роуз указывает на один из столиков у самой сцены. Поднявшись за стола, нам машет высокий худощавый парень. У него огромные белоснежные зубы, рыжие волосы в беспорядке. На нём жёлтая футболка и чёрный галстук бабочка. «Представляю, что бы сейчас», — сказал Кэм. Он давно хотел увидеть Боба, и сейчас не смог бы удержаться от шуток. «В этот раз нам достался столик у сцены». Опустив ладонь на поясницу Рози, Боб идёт через столы и стулья. «Обычно мы сидим рядом с туалетом». «Не обязательно было говорить об этом», — подмечает Рози. «Здесь есть официанты?» — Зейн беспомощно оглядывает зал. «Мне очень нужно выпить. Хочу быть на одной волне со всеми этими замечательными людьми». Мы садимся за столик. Зейн заказывает темный ром и просит не затягивать с выполнением заказа. ведущий объявляет участников, по очереди приглашая их на сцену. «И только тогда я понимаю, что здесь выступают не только комики». Сейчас на сцене крупная девушка с короткими ярко-синими волосами. Она читает стихотворение без рифмы. И Боб тихо поясняет нам, что это верлибр. «Ты наденешь красный берет? Это значит, что больше не веришь мне?» кричит со сцены девушка, сжимая в пальцах измятый листок. «Или так ты хочешь отразить свой взгляд на политику? Ты фанатик, ты болен, и ты заразил меня!» Вдруг она засовывает руку под ворот толстовки, выуживая оттуда красный берет и, сжав его в пальцах, выбрасывает руку вверх, держа берет как знамя. Большая часть зрителей в зале смотрит на выступление серьёзно, а кто-то даже со слезами на глазах, отчего я чувствую себя совершенно лишней, потому что мне, глядя на это, хочется рассмеяться. Округлив глаза, Зейн, не отрывая взгляда от выступающей, тянется за одним из шотов, до краёв, наполненных ромом, и в секунду опустошает его. «Что за... чёрт!» Тихо спрашивает он. «А знаешь, чтобы я сказала, стоя у того ручья с моими слезами, любимый?» Продолжает девушка со сцены. Она делает многозначительную паузу, а затем швыряет берет на пол. «Отсоси, придурок!» Поперхнувшись ромом, Зейн кашляет. Рассмеявшись, я хлопаю его ладонью по спине. В этот момент весь пап бурно аплодирует. Стоит свист, и кто-то даже поднимается с места, чтобы похлопать стоя. Спустя несколько невыносимых выступлений, вроде пантомимы на Дональда Трампа, на сцену приглашают Боба. Большую половину номера он испуганно заикается, постоянно поправляет дурацкую бабочку на шее и шутит совсем не смешно. «Всем же знакомо то чувство, когда вы пачкаете соусом новую футболку. В этот момент ты думаешь, если и женюсь, то только для того, чтобы жена постирала это». «Умоляю» тихо произносит Зейн мне на ухо. «Давай уже пойдем отсюда». Дождавшись окончания выступления Боба, мы громко аплодируем, а потом я говорю Розе, что у меня разболелась голова, и она, понимающе кивает. Мы с Зейном покидаем счастливчика Чаплина только после того, как он покупает в баре две бутылки пива. Зейн без остановки вспоминает выступление с красным беретом, пока мы не спеша прогуливаемся по набережной. Вообще, я и Зейн мирно гуляющий по улицам города и неспешно потягивающий пиво, это странно. Либо мне все это снится, либо он хочет поговорить со мной о Кэмероне. Мы сворачиваем на длинную деревянную пристань, слабо освещенную фонарями. Тихие всплески воды и скрип дерева под ногами действуют успокаивающе. Мы ведь здесь не просто так. Может, уже скажешь то, что хотел? Может, я просто соскучился. Зачиркнув зажигалкой, он закуривает. «Ты часто ошивалась у нас. Я привык к тебе». «Говоришь обо мне, как о животном?» «Я не к тому. Просто подумал о том, что даже если я соскучился, а я, к слову, далеко не твой фанат, то как же сильно тогда соскучился по тебе Кэм». «Как и я по нему». «Тогда какого черта вы двое творите?» «Думаю, он рассказал тебе о том, что произошло и где он нашел меня». «На пороге у Гарри». Сделав глоток пива, киваю. Мне было не с кем поговорить открыто. Я была в панике, Зейн. В общем, это не значит, что я не сказала бы об этом Кэму. Я не собиралась убегать и оставлять его в неизвестности. У нас с Сабриной был похожий период. И она также оказалась на пороге у того, кто мог поговорить с ней открыто, дать совет и даже помочь. «Только не говори, что на пороге угари Останавливаюсь, когда мы доходим до края пристани. Зейн садится, свешивая ноги вниз, и я осторожно опускаюсь рядом с ним. «Лучше бы у Гарри». Невесело усмехнувшись, он покачивает головой. «У Фэлла». От удивления я едва не роняю бутылку. «Ты шутишь? У того самого Фэлла?» Они с Абриной раньше неплохо общались, примерно как вы с Гарри. Феликс влюблён в Рину уже очень давно. Для этой истории нужно было брать что-нибудь покрепче. Согласен, мой прокол. Так вот, в предыдущих сериях нашего сериала Рина пришла к нему не только за душевным разговором. Она пришла умолять о том, чтобы Фэлл дал мне свободу. Только в тот день Фэлла не было дома, зато был Себастьян. Вспоминаю историю, что рассказывал мне Кэмерон. Когда Майк сделал донос в полицию, все ребята смогли выкрутиться, а вот кузен Феликса по имени Себастьян и еще несколько парней оказались за решеткой. Сабрина была очень сильно напугана, когда меня немного потрепали у нее на глазах. «Немного?» «Ну...» — он морщит нос, «только если чуть-чуть». В финале представления мне чуть не повесили красный галстук, тот самый, что в итоге примерил на себя Майк. Вздрагиваю, вспомнив тёмную жирную полосу запекшейся крови, рассекающую горло парня. А затем встряхиваю головой, прогоняя эту картину, которая иногда возвращается ко мне в самых кошмарных снах. Себастьян предложил Рине сделку. Он хотел, чтобы она купила мою свободу. Щёлкнув пальцами, Зейн бросает окурок в воду. Своим телом. «Боже мой!» Она согласилась. «Чёрт, если бы я только знал!» Себ действительно отпустил меня. Можно сказать, уволил с разыгранным скандалом. Но потом в спину бросил настоящую причину моего освобождения, да еще и при всех. В общем, плохое было время. Я не стану описывать тебе все то, что мы пережили. Скажу только, что между моими попытками убить Себа мы с Сабриной пытались жить дальше. Но все рушилось. И мы оба сломались. Не поверишь, но до того случая мы были до жути приторными, примерно как в Искаемом. Только еще слаще. Он делает несколько глотков пива, а затем медленно проводит по губам большим пальцем. Постепенно из отношений ушли все краски. Ушел секс. Я не мог пересилить себя. Да и Ирина стала раздражаться от любого прикосновения. Дальше начались ссоры, упреки. Я начал задерживаться с парнями, тусить, лишь бы не появляться лишний раз дома. В одной из многотысячных ссор мы наговорили друг другу жуткие вещи. Я упрекнул в том, что она сделала, а она меня — в том, что это я довёл её до продажи тела. Мы разбегались десятки раз. Затем мы с парнями загремели в участок из-за майка, и из-за него же мне пришлось вернуться в дело. Дальше ты знаешь. Мне очень жаль, что вам пришлось пережить такое, Зейн. Он закуривает новую сигарету, а я потягиваю пиво. Мы молчим, глядя перед собой. я понимаю, что мне не хватит даже этой ночи, чтобы прийти в себя и переварить услышанную историю. «Я знаю, что ты сравниваешь ваше с Кэмом отношения с нашими, но у вас совершенно другая история, Энди». «Кэмерон никогда не рассказывал мне такие подробности». Усмехнувшись, Зейн кивает, «Знаю. Именно поэтому он мой лучший друг. Даже если бы ты пытала его, Кэм не рассказал бы. Он вообще делает вид, что не понимает, о чем я, когда я вспоминаю те темные времена». Он мерил нас сотни раз. Наверное, чувствовал себя крёстным отцом наших отношений. Не знаю. И сейчас ты таким образом решил вернуть ему долг? И сейчас я решил рассказать тебе, что у нас произошло, чтобы ты не ставила ваш дуэт рядом с нашим. Не сравнивай попсовые песни Бритни Спирс с легендарными хитами Led Zeppelin. Кэмерон считает, что я предала его, да? С чего ему вдруг так считать? спрашивает он, нахмурив брови. «Ты переспала с Гарри?» «Что? Нет, конечно!» «Тогда с чего Кэм должен решить, что ты предала его?» Он ушел сразу после того, как узнал, что я поговорила о путешествии сначала с Гарри. Думаю, сам факт того, что я решила уехать — предательство. «Все, заткнись!» Закрыв пальцами глаза, Зейн покачивает головой. «Для меня до сих пор остается загадкой то, как и зачем мой друг вообще замутил с тобой». «Ты так же издевалась над ним своими вопросами и выводами, как и надо мной сейчас?» Усмехнувшись, прикусываю губу, пропуская едкие комментарии Зейна, к которым я давно уже привыкла. «Почему ты не пустил его сегодня ко мне?» «Потому что этот придурок действительно собрался отпустить тебя. И дело не в гаре. Он же видит, что сделал с тобой Энди. Ему плохо от того, что он не может дать тебе то, чего ты заслуживаешь. А ты заслуживаешь только хорошего». Представь, если бы ты услышала, что Кэмерон хочет уехать, бросить свою жизнь, друзей, учебу, будущее, разрушить все это только ради тебя одной. Представь, что ты — причина саморазрушения хорошего человека. Человека, которого ты любишь. Тебе было бы плохо? Вот и ему тоже. Ты бы отпустила его, чтобы он смог жить нормально? Конечно. Кэм еще в самом начале ваших отношений считал себя недостойным быть с тобой. И с каждым своим косяком он убеждается в этом все больше и больше. Я не хочу, чтобы он так думал, Зейн, потому что это не так. Знаю. А ты хорошо знаешь Кэмерона. Думаешь, этот кретин покажет, насколько ему плохо? Проявит слабость? Он скорее сам выстрелит себе в голову, нежели сделает это. И если Кэму знает, что я вообще сейчас говорю с тобой об этом, то, скорее всего, даст мне по морде. Невесело усмехнувшись, Зейн бросает очередной окурок в воду. «Но ну, черт возьми, наверное, весь кампус слышит, как он скулит по тебе, Энди. Беззвучно, на какой-то своей звуковой волне. Но это давит даже на меня, хотя я и не из чувствительных». Сделав еще пару глотков пива, Зейн отставляет бутылку в сторону и поворачивает голову. И я впервые не вижу в его взгляде безразличия или недовольства. В его глазах отражается беспокойство. Если бы ты просто не захотела быть с ним, или, например, решила, что тебе нужен Гарри, или еще кто-нибудь, одетый в напыщенные шмотки от Фред Перри, то Кэмерон забил бы на то, с кем ты там хочешь быть, и боролся бы за тебя до последнего. Но если его нахождение рядом с тобой причиняет вред тебе самой, он уйдет, не задумываясь, что он и сделал. Не от обиды, а ради тебя. Но я не хотела, чтобы он уходил, Зейн. Всё, чего я хотела от него, выхода из дела. Энди, ты хоть представляешь себе то, в чём мы замешаны? Это тебе не соцсеть. Нельзя подписаться, а потом выйти, когда посты стали казаться скучными. Мы подняли много людей. Даже втянули обратно тех ребят, которые уже давно завязали. Нельзя сказать им «Извините, я пасую». Уже поздно и если кэм вдруг решится на это он знает что я в ту же секунду встану и выйду вслед за ним но тогда нам садят пули в голову еще на выходе потому что если ты соскочил во время игры а тем более во время бонусного уровня против босса ты опасен если человек знает много и уходит значит может произойти утечка информации а в нашем мире лучше заранее перестраховаться только мертвые не выдают секретов и не факт что после этого не заглянут к тебе или рей в гости, чтобы узнать, насколько много вы знаете. На фоне чистого чернильного неба мерцающие звезды кажутся настолько яркими, что создается впечатление, что кто-то там наверху перевернул целую цистерну с блестками. Вспоминаю, как мы с Кэмом смотрели на звезды на крыше его дома, задавая друг другу дурацкие вопросы про Битлз и, возможный конец света. В тот момент мне все казалось таким сложным, Я боролась со страхом близости, а Кэмерон потихоньку перестраивал мое мышление. И как мне только могло тогда казаться, что моя жизнь сложная. Какой же глупой я была. Это было самое счастливое и беззаботное время в моей жизни. «Тогда ничего не меняется, Зейн», — выдыхаю я, опуская ладони на живот. «Если ты помнишь, я ушла из вашей квартиры не потому, что Кэмерон отпустил меня, а потому что я больше не могу бояться за него, за себя». И не хотелось бы этого признавать, но даже за тебя. То есть, он смотрит на меня сверху вниз, закрывая вид на звёзды. Ты всё равно уедешь отсюда. Да. Ты ведь любишь его. Конечно, люблю. Хотела бы я заглушить это, но, кажется, с каждым днём люблю только сильнее. И ты страдаешь без него, иначе не выглядело бы так отвратительно. Тихо рассмеявшись, прикрываю веки на несколько секунд. Зейн вглядывается в мое лицо и, кажется, понимает, что нет смысла продолжать этот диалог. Обсуждение все равно пойдет по кругу. Что ж, вздохнув, он откидывается на спину, устраиваясь рядом со мной. Я хотя бы попытался. Университет. Аллея у малого корпуса. 1 июня 2018 года. День. Не могу поверить, что этот учебный год почти закончился. Прикрыв веки, Нейт делает глубокий вздох. «Скорее бы. Мне уже снятся кошмары, как я заваливаю экзамен, и меня отправляют на первый курс, чтобы пройти все с самого начала». «Уже решил, куда поедешь потом?» «Начну с Большого каньона, а там посмотрим». «Точно не хочешь со мной?» «Ты вчера на протяжении двух часов описывал плюсы жизни в палатке». «Спасибо, но я не приспособлена к жизни в экстремальных условиях». Я потеряюсь, как только мы зайдем в каньон или лес. Рассмеявшись, Нейд кивает, молча соглашаясь. Двери малого корпуса распахиваются, и, услышав знакомый смех, я поднимаю голову. Тело пробивает мелкая дрожь, а сердце на секунду останавливается, прежде чем забиться с тройной силой. В самом верху лестницы стоят Кэмерон с Зейном. Невольно улыбаюсь, глядя на Кэма. Я не видела его с того вечера, когда мы расстались. «Мне жутко хочется обнять его и одновременно с этим убежать отсюда». «Совсем озверели!» — доносится строгий голос миссис Докери. «Курить свои проклятые сигареты прямо в стенах здания!» Секретарь нашего декана выходит следом за мальчиками и, тяжело дыша, проводит ладонью по вспотевшему лбу. Тучная миссис Докери на вид далеко за шестьдесят. Она очень медленно двигается, но всегда кричит так громко, словно говорит в мегафон. «Быстрее бы вы выпустились!» Она словно обращается не только к парням, но и вообще ко всему кампусу. «Сколько можно? С каждым годом всё хуже и хуже!» «Я слышал, — отвечает Зейн, — что первый раз эту фразу вы сказали, когда вместо университета здесь были первые поселения индейцев». «Уйдите оба с глаз моих! Ради бога!» Отмахнувшись, она кряхтя возвращается обратно. Тихо посмеиваясь, ребята спускаются по лестнице. Заметив меня, Кэмерон слегка замедляется. Внешне я остаюсь абсолютно спокойной, но внутри все горит, будто по венам пустили кипяток. Приподняв уголки губ, Кэмерон подмигивает мне, а я неуверенно киваю в ответ. Он поворачивается к Зейну, продолжая разговор. Секунда, вторая, и Кэм уже проходит мимо. Теперь мы просто знакомые Ты как? — Нейд сжимает мое плечо. «Как ты справился с этим чувством, Нейт? Мне будто сердце бензином облили и подожгли. Когда станет легче?» «Не знаю. Я так и не справился. Поэтому и уезжаю».